«И потому-то особенно важна работа нашей базы». Скобеев раскрыл тетрадь и начал называть цифры перевезенных товаров с центральных складов в глубинку, местам, куда осенью, в разгар охотничьего сезона, придут за припасами и продовольствием охотники и рыбаки. В числе товаров, которые доставила база в самые отдаленные фактории, были мука, крупы, сахар, табак, лекарства, ружья – Рыболовные снасти, порох, дрот, патроны, обувь, одежда, текстильные изделия, стекло, спирт, топоры, лопаты, кухонный инвентарь. База завезла уже годовой запас товаров во многие районы. Люди будут жить и трудиться нормально. Взамен этих товаров государство получит пушнину. А пушнина это валютный фонд страны чем больше будет собрано пушнины, тем больше можно купить машин в капиталистических странах. Буржуазия ничего не дает стране советов в долг. Вот и выходит, что база работает на индустриализацию родины на пятилетку. Алюшка и раньше, конечно, знал, база выполняет дело нужное, но не подозревал, что оно самым прямым путем связано и с пятилеткой, и с ленинскими заветами – и с отношениями советской страны с капиталистическими странами. Ему очень понравилось, как сказал Скобеев, о значении базы. «Плаваем мы по таежным безлюдным рекам, плаваем на видавшем виды капере, таскаем три стареньких пауска, а если копнуть поглубже, то стоим в первой шеренге борцов за победу социализма, за мировую революцию». Значит, и он, Алёшка, в одном ряду с коммунистами идет по дороге отца. Мысли об отце о Васюгане завладели Алёшкой и отвлекли от доклада, а когда он снова начал слушать Скобеева, тот уже говорил о задачах базы в оставшиеся месяцы навигации. В начале августа база передвинется на Васюган. Здесь она будет ходить до самой осени. Как в прежние годы, база станет плавучей факторией. Она будет продавать городские товары и закупать товары у охотников и рыбаков. Особенно важно собрать пушнину, которая добыта охотниками во время зимнего промысла и по чернотропью. Перед самым рекостелом база должна вернуться в Томск для ремонта. Все это Алешка знал и раньше. Но в докладе было сказано и такое, что поразило его и заставило призадуматься, посмотреть на дело, на самого Скобеева новыми глазами. Работа на Васюгане потребует от нас повышенной бдительности. Там долгие годы властвовал Кулак Исаев и всякая другая контра, сгубившая в свое время коммунаров. На база в прошлом году подверглась нападению. Как раз ночной перестрелки я порешил Исаева. Югинские стеки потом говорили об этом без всяких сомнений. Встает вопрос, все ли белокулатские корешки там вырваны. Гадать на гуще не будем, постараемся так организовать свою жизнь, чтобы никакая случайность не захватила нас врасплох. Когда Скобеев назвал имя Васюганского хозяйчика Исаева, Алешка чуть было не вскрикнул: «Знаю я его, с у него был. Боевую винтовку в его амбаре засек». Но перебивать Тихона Ивановича не рискнул. Промолчал, вспомнил Надюшку. Совсем одна осталась. «У меня дядя Иван с теткой Ариной были. А кто же у нее? Мачеха? Ну, мачеха-то хуже, чем никто». Что же ей поможет? Кругом тайга, безлюдье. Слова Скобеева о том, что, видимо, его пуля сразила васюганского хозяйчика, заставили вмиг забыть о девушке. Алешка слушал Скобеева и удивился, такой тихий, спокойный, вдруг. Трудно было представить его с винтовкой в руках, стреляющим в темноте ночи, поколыхающейся под лучом слабого прожектора живой цели. Но это было, и об этом говорил сейчас сам Тихон Иванович. «Наше дело мирное, мы призваны торговать, торговать честно по-советски. Но если классовый враг бросает нам вызов, если навязывает борьбу, то мы в любую минуту обязаны быть готовы сокрушить его. И тут каждому из нас должно быть ясно. Если мы прозеваем, растеряемся или окажемся неумелыми, «Враг нас положит на лопатки и уничтожит». «Вот что зарубите себе на носу, товарищи коммунисты»,